Крещение поворотом Побежали дни в Эннской больнице, я стал понемногу привыкать к новой жизни. В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими, и на приемах у меня бывало не больше пяти человек. Вечера были совершенно свободны. и я посвящал их разбору библиотеки чтению учебников по хирургии и долгим одиноким чаепитием у тихо поющего самовара целыми днями и ночами лил дождь и капли неумолчно стучали по крыше и хлестала под окном вода стекая по желобу в катку на дворе была слякоть туман Черная мгла, в которой тусклыми расплывчатыми пятнами светились окна у фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот. В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете над атласом по топографической анатомии. Кругом была полная тишина, И только изредка, грызня мышей в столовой за буфетом, нарушал ее. Я читал до тех пор, пока не начали слепаться отяжелевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сторону атлас и решил ложиться. Потягиваясь и предвкушая мирный сон под шум и стук дождя, перешел в спальню, разделся и лег. Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, семнадцати лет, из деревни Торопова. Анне Прохоровой нужно было рвать зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демьян Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как он говорит, «таковой» вместо «такой» из любви к высокому стилю. Усмехнулся и заснул. Однако не позже, чем через полчаса, я вдруг проснулся, словно кто-то дернул меня. Сел и, испуганно всматриваясь в темноту, стал прислушиваться. Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими. В квартиру стучали... Стук замолк, загремел засов, послышался голос кухарки, чей-то неясный голос в ответ, затем кто-то, скрипя, поднялся по лестнице, тихонько прошел кабинет и постучал в спальню. — Кто там? — Это я, — ответил мне почтительный шепот. — Я, Аксинья, сиделка. — В чем дело? — — Анна Николаевна прислала за вами, велят вам, чтобы вы в больницу шли поскорей. — А что случилось? — спросил я и почувствовал, как явственно ёкнуло сердце. — Да женщину там привезли из Дульцева, роды у ей неблагополучные. — Вот оно, началось! — мелькнуло у меня в голове. — Я никак не мог попасть ногами в туфли. А черт, спички не загораются. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларингиты, докатались желудка. «Хорошо, иди, скажи, что я сейчас приду!» — крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги Аксини и снова загремел засов. Солнце скочил мигом. Торопливо, дрожащими пальцами я зажег лампу и стал одеваться. Половина двенадцатого. Что там такое у этой женщины с неблагополучными родами? М -м -м -м. Неправильное положение? Узкий таз? Или, может быть, еще что-нибудь хуже? Чего доброго щипцы придется накладывать? Отослать ее разве прямо в город? Да немыслимо это. «Хорошенький доктор, нечего сказать, — скажут все. Да и права не имею так сделать, нет уж. Нужно делать самому. А что делать, черт его знает. Беда будет, если потеряешь перед акушерками срам. Впрочем, нужно сперва посмотреть. Не стоит прежде времени волноваться». Я оделся, накинул пальто, и, мысленно надеясь, что все обойдется благополучно, под дождем по хлопающим досочкам побежал в больницу. В полутьме у входа виднелась телега, лошадь стукнула копытом в гнилые доски. — Вы, что ли, привезли роженицу? — для чего-то спросил у фигуры, шевелившейся возле лошади. — Мы, как же мы, батюшка! — жалобно ответил бабий голос. В больнице, несмотря на глухой час, было оживление и суета. В приемной, мигая, горела лампа молнии. В коридорчике, ведущем в родильное отделение, мимо меня прошмыгнула оксинистазом. Из-за двери вдруг донесся слабый стон и замер. Я открыл дверь и вошел в родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко освещена верхней лампой. Рядом с операционным столом на кровати, укрытая одеялом до да подбородку, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли ко лбу. Анна Николаевна с градусником в руках приготовляла раствор в эсмарховской кружке, а вторая акушерка Пелагея Ивановна доставала из шкафчика чистые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев меня, все встрепенулись. Роженец открыла глаза, заломила руки и вновь застонала жалобно и тяжко. «Нос! Что такое?» — спросил я. И сам поделился своему тону. Настолько он был уверен и спокоен. — Поперечное положение! — быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать воду в раствор. «Так», — протянул я нахмурясь, — «что ж, посмотрим». «Руки доктору мыть! Аксинья!» — тотчас крикнула Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно и серьезно. Пока стекала вода, смывая пену с покрасневших от щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначительные вопросы, вроде того, давно ли привезли роженицу, откуда она... Рука Пелагея Ивановны откинула одеяло, и я, присев на край кровати, тихонько касаясь, стал ощупывать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягивалась, впивалась пальцами, комкала простыню. — Тихонько, тихонько, потерпи, — говорил я, осторожно прикладывая руки к растянутой жаркой и сухой коже. собственно говоря после того как опытная анна николаевна подсказала мне в чем дело исследование это было ни к чему не нужно сколько бы я ни исследовал больше анны николаевны я все равно бы не узнал диагноз ее конечно был верный поперечное положение диагноз на лицо ну а дальше хмурясь я продолжал ощупывать со всех сторон живот И искоса поглядывал на лица акушерок. Обе они были сосредоточены серьезны, и в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Действительно, движения мои были уверены и правильны, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять». Так, вздохнув, сказал я, и приподнялся с кровати, так как смотреть снаружи было больше нечего. «Поисследуем изнутри». Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны. Ксения, Опять полилась вода. «Эх, да дырляйно бы сейчас почитать!» Тоскливо думал я, намыливая руки. «Увы, сделать это сейчас было невозможно!» Да и чем бы помог мне в этот момент Додерляйн? Я смыл густую пену, смазал пальцы йодом, зашуршала чистая простыня под руками Пелагеи Ивановны, и, склонившись к роженице, я стал осторожно и робко производить внутренние исследования. В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в акушерской клинике. Ярко горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие экраны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует надраженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно. Здесь же я один -одинешник. Под руками у меня мучающаяся женщина, за нее я отвечаю. Но как ей нужно помогать, я не знаю, потому что вблизи роды видел только два раза в своей жизни в клинике, и те были совершенно нормальны. Сейчас я делаю исследование, но от этого не легче ни мне, ни роженице. Я ровно ничего не понимаю. и не могу прощупать там у нее внутри а пора уже на что нибудь решиться поперечное положение раз поперечное положение значит нужно нужно делать поворот на ножку не утерпела и словно про себя заметила анна николаевна Старый опытный врач покосился бы на нее за то, что она суется вперед со своими заключениями. «Я же человек не обидчивый». «Да», — многозначительно подтвердил я, — «поворот на ножку». И перед глазами у меня замелькали страницы Дедерляйна. «Поворот прямой», «поворот комбинированный», «поворот непрямой». Страницы, страницы, а на них рисунки, таз, искривленные сдавленные младенцы с огромными головами, свисающая ручка, на ней петля, и ведь недавно еще читал, еще подчеркивал, внимательно вдумываясь в каждое слово, мысленно представляя себе соотношение частей, все приемы, и при чтении казалось, что весь текст отпечатывается навеки в мозгу. А теперь только и всплывает из всего прочитанного одна фраза «поперечное положение» есть абсолютно неблагоприятное положение. Что правда, то правда. Абсолютно неблагоприятное. Как для самой женщины, так и для врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет. Что ж... «Будем делать», — сказал я, приподнимаясь. Лицо Анны Николаевны оживилось. «Демьян Лукич», — обратилась она к фельдшеру, — «приготовляйте хлороформ». «Прекрасно, что сказала. А то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция». «Да, конечно, под наркозом. Как же иначе?» «Но все-таки до дырляйна надо посмотреть». И я, обмыв руки, сказал ну -с, хорошо». — Вы готовьте для наркоза, укладывайте ее, а я сейчас приду. Возьму только папиросы дома. — Хорошо, доктор, успеется, — ответила Анна Николаевна. Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи пальто, и, не надевая его в рукава, я побежал домой. Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу. Вот он. Да, Дерляйн, оперативное акушерство. Я торопливо стал шелестеть глинцевитыми страничками. Поворот всегда представляет опасную для матери операцию. Холодок прополз у меня по спине вдоль позвоночника. Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки. Самопроизвольного! Самопроизвольного! Если акушер при введении руки в матку вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки встречает затруднения к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота. Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чудом определить эти затруднения и откажусь от дальнейших попыток, что, спрашивается, я буду делать с захлороформированной женщиной, из деревни Дульцово. Дальше. Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль спинки плода. Примем к сведению. Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод тяжелому вколачиванию плода и вследствие этого к самым печальным последствиям. Печальным последствиям. Немного неопределенный, но какие внушительные слова. А что, если муж дульцевской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу. Собрался с силой и, минуя все эти страшные места, постарался запомнить только самое существенное — что, собственно, я должен делать, как и куда вводить руку. Но, пробегая черные строчки, я все время наталкивался на новые страшные вещи. Они били в глаза в виду огромной опасности разрыва, Внутренние и комбинированные повороты представляют операции, которые должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям. И в виде заключительного аккорда с каждым часом промедления возрастает опасность довольно. Чтение принесло свои плоды. В голове у меня все спуталось окончательно — И я мгновенно убедился, что я не понимаю ничего. И прежде всего, какой, собственно, поворот я буду делать? Комбинированный? Некомбинированный? Прямой? Непрямой? Я бросил Дедерляйна и опустился в кресло, силясь привести в порядок разбегающиеся мысли. Потом глянул на часы. Черт! Оказывается, я уже двенадцать минут дома. А там ждут. С каждым часом промедления, часы составляются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено, я швырнул до Дерляйна и побежал обратно в больницу. Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика, приготовляя на нем маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе, Непрерывный стон разносился по больнице. — Терпи, терпи, — ласково бормотала Пелагея Ивановна, наклоняясь к женщине. — Доктор, сейчас тебе поможет. Ой — Ой-ой, моченьки нет, нет моей моченьки, я не вытерплю. — Небось, небось, бормотала акушерка. — Вытерпишь, сейчас понюхать тебе дадим, ничего и не услышишь. Из кранов шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стоны вопли рассказывала мне, как мой предшественник, опытный хирург, делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не проронить ни слова. Эти десять минут дали мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству к государственным экзаменам, на которых именно по акушерству я получил весьма. Из отрывочных слов, неоконченных фраз, мимоходом брошенных намеков я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких книгах. и к тому времени когда стерильный марлей я начал вытирать идеальные белизны и чистоты руки решимость овладела мной и в голове у меня был совершенно определенный и твердый план комбинированный там или не комбинированный сейчас мне об этом и думать не нужно все эти ученые слова ни к чему в этот момент важно одно Я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой снаружи помогать повороту и, полагаясь не на книги, а на чувство меры, без которого врач никуда не годится, осторожно, но настойчиво низвести одну ножку и за нее извлечь младенца. Я должен быть спокоен и осторожен, и в то же время «Безгранично решителен, нетруслив. Давайте!» — приказал я фельдшеру и начал смазывать пальцы йодом. Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки роженицы, а фельдшер закрыл маской ее измученное лицо. Из темно-желтой склянки медленно начал капать хлороформ, сладкий и тошный запах начал наполнять комнату лица у фельдшера и акушерок стали строгими как будто вдохновенными га о вдруг выкрикнула женщина несколько секунд она судорожно рвалась стараясь сбросить маску держите пелагея ивановна схватила ее за руки уложила и прижала к груди еще несколько раз выкрикнула женщина отворачивая от маски лицо но реже реже глухо забормотала го пусти а потом все слабее слабее в белой комнате наступила тишина прозрачные капли все падали и падали на белую марлю пелагея ивановна пульс «Хорош!» Пелагея Ивановна приподняла руку женщины и выпустила. Та безжизненно, как плеч, шлепнулась о простыни. Фельдшер, сдвинув маску, посмотрел зрачок. «Спит!» «Лужа крови!» «Мои руки по локоть в крови!» «Кровяные пятна на простынях!» Красные сгустки и комки марли. А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похлопывает его. Аксинь гремит ведрами, наливая в тазы воду. Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и голова его безжизненно, словно на ниточке болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип. Не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик. «Жив, жив!» — бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку. И мать жива! Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ровный и четкий, И фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и говорит «Ну, тетя, тетя, просыпайся!» Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и торопливо закрывают мать чистой. И фельдшер с Аксинией уносит ее в палату. Спеленутый младенец уезжает на подушке. Сморщенная коричневая личко глядит из белого ободка И не прерывается тоненький плаксивый писк. Вода бежит из кранов умывальников. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, щурится от дыма, кашляет. — А вы, докторы, хорошо сделали поворот. Уверена, так. Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю на нее, не смеется ли. но на лице у нее искреннее выражение горделивого удовольствия. Сердце мое полно радостью. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победителем. Но в глубине где-то шевелится, червяк, сомнения. Посмотрим еще, что будет дальше, говорю я. Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня глаза. Что ж может быть? Все благополучно. Я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, собственно говоря, хочется сказать вот что. Все ли там цело у матери? Не повредил ли я ей во время операции? это-то смутно терзает мое сердце. Но мои знания в акушерстве так неясны, так книжно-отрывочны. Разрыв? А в чем он должен выразиться? И когда он даст знать о себе сейчас же, или, быть может, позже? Нет уж, лучше не заговаривать на эту тему. Ну, мало ли что, говорю я, не исключена возможность заражения, повторяю я первую попавшуюся фразу из какого-то учебника, — Ах, это, — спокойно тянет Анна Николаевна, — ну, да, с Бог, ничего не будет. Да и откуда? Все стерильно, чисто. Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе в кабинете в пятне света от лампы мирно лежал раскрытый на странице опасности поворота Дерляйн. Сейчас еще, глотая простывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы, и тут произошла интересная вещь. Все прежние темные места сделались совершенно понятными, словно налились светом, и здесь, при свете лампы ночью в глуши, я понял, Что значит настоящее знание? Большой опыт можно приобрести в деревне, — думал я, засыпая. Но только нужно читать, читать, побольше читать.